Глава двенадцатая Спустя месяц с небольшим Девлин О'Коннер с вызывающим видом стоял перед президентом англо-американской компании, который даже не пытался сдержать своего негодования. Опоздать более чем на неделю без всяких объяснений, и ведь не было ни штормов, ни туманов. «Чтобы пересечь океан, нам понадобилось ровно столько дней, что и всегда», — сказал Девлин. «Если вы заглянете в бортовой журнал, то увидите, что мы отплыли пятнадцатого, а не восьмого. В этом причина задержки». «А в чем причина того, что вы отплыли позже, чем положено по графику?» «Не было ни болезней, ни проблем с грузом». Президент перевернул несколько страниц журнала. «Ничего. Никаких объяснений?» «Никаких!» — с готовностью подтвердил Девлин. «Никаких объяснений, сэр, если вы обращаетесь ко мне!» Президент так выпучил глаза, что они грозили выскочить из орбит. «Дерзкий щенок! Я требую объяснений и хочу получить их немедленно!» Девлин. Улыбнулся ленивой улыбкой, которая едва не довела президента до апоплексического удара. Я бросил якорь в Кардиганском заливе и пробыл там неделю. Мне нужно было уладить дело, личное дело. Президент вытер покрывшееся пятнами лицо, затем шею белым шелковым платком, дрожащими руками налил из графина воды в стакан, — Личное дело. За счет англо-американской компании вы уволены, и больше ваша нога не ступит ни на одно судно моей компании. — Хорошо, — с готовностью согласился Девлин и, подойдя к столу из красного дерева, небрежно сел на полированную столешницу. — Они меня совершенно не устраивают. Стоят дорого, а отдача от них крохотная. Он взял со стола толстую сигару, надрезал ее, прикурил и выпустил кольцо ароматного дыма в воздух. Памятуя о своем высоком давлении, президент стал лихорадочно искать коробку с таблетками, и пока вы не пришли в себя и не приказали вышвырнуть меня из кабинета, сообщу вам, что за дело у меня было в Уэльсе. Президент тем временем частично оправился от шока, потянулся за звонком, чтобы вызвать кого-то из подчиненных, однако, взглянув на дерзкого, мускулистого капитана, который восседал на его письменном столе, он решил все-таки узнать, какое именно дело капитан счел более важным, чем работа в англо-американской компании. Девлин легко прочитал мысли президента, засмеялся и загасил едва разожженную сигару в стеклянной пепельнице. Причина в женщине, доверительно наклонившись к лицу своего бывшего работодателя, сказал Девлин. И эта женщина самая красивая и самая лучшая в мире. Он слез со стола, сделал издевательский, галантный поклон опешившему президенту англо-американской компании и захлопнул за собой дверь. Вслед ему понеслись выкрики и ругательства президента. Запряженные лошадьми кебы двигались вперемешку с автомобилями. Серьезные молодые люди спешили в свои конторы, а хорошенькие дамы за покупками в магазины. Нью-Йорк. Финансовый центр Америки. Одолжит ли ему кто-нибудь денег которых он нуждался. Дэвлин полез в задний карман брюк и достал листок, на котором значились имена двух людей. Не слишком густо, но для начала и это неплохо. Ни одна пара женских глаз тщательно пыталась поймать взгляд Дэвлина, когда он шел по тротуару, выделяясь из толпы своим загорелым лицом и необычностью одежды. Рубашка его расстегнутая вверху, открывала мускулистую грудь. Широкий кожаный ремень с серебряной пряжкой, опоясывающий поджарые бедра, привлекал к себе взоры даже весьма респектабельных матрон. Изящные головки поворачивались в его сторону. Мужья раздраженно дергали жен за руки. Однако Девлин не обращал внимания на эти взгляды. Его волновали более важные вещи, нежели впечатление которые он производил на женскую половину Нью-Йорка. Он снова посмотрел на имя, написанное на бумажке — Элиас Франклин. Конторы, расположенные в небоскребах на Уолл-стрит, способные вселить робость в любого. Девлин же небрежно осведомился о том, на месте ли мистер Франклин — как если бы они были в приятельских отношениях. Что-то в манерах Девлина удержало портье от того, чтобы дать ему отворот-поворот, как он обычно делал, с холодным презрением, отказывая просителям, которые дерзают урвать несколько минут драгоценного времени у великого человека. Дюжина клерков, которая оберегала Элиаса Франклина от назойливых просителей, также спасовала перед спокойной уверенностью Девлина, Нет, встреча не назначалась, но мистер Франклин хочет его видеть. В конце концов, миновав вестибюль и дальние подступы, Девлин по толстой ковровой дорожке приблизился к тому, что трудно назвать иначе, как святая святых. Молодой человек двадцати с небольшим лет с острым проницательным взглядом поднялся из заваленного бумагами стола дэвлин О'Коннар, «Без всякого предисловия», — сказал Девлин. «Прибыл для встречи с мистером Франклином». Гай Бишоп не мог понять, каким образом этому высокому молодому человеку удалось смести на своем пути все барьеры в виде клерков, секретарей, ассистентов и проникнуть сюда. «Мистер Франклин ожидает вас?» «Он не ожидал, но сейчас ожидает». Из соседней комнаты донесся звонок телефона. Гай Бишоп улыбнулся, проникнувшись внезапной симпатии к этому уверенному в себе человеку, почти его ровеснику. Он шагнул к массивной двери, чтобы объявить мистеру Франклину, что некий мистер О'Коннор хочет его видеть. Но прежде чем он успел это сделать, дверь распахнулась, и коренастый лысый мужчина с сигарой во рту буквально рявкнул. «Кто это, черт возьми, врывается сюда без предварительной договоренности о встрече?» Я полагал, что если бы я попросил о встрече, мне было бы отказано, — спокойно сказал Девлин. — Чертовски правильная мысль, — согласился Элиас Франклин. — А теперь, раз вы уже здесь, что вам нужно? — Я очень занятой человек. — Деньги, — ответил Девлин и услышал прерывистый вздох Гая Бишопа. — Заем. — Заем. Я выплачу его через три года. Возможно, через два. С хорошим процентом. Полгорода пытается получить от меня деньги. Почему я должен давать их вам? И для чего они вам нужны? Я морской капитан. Я плавал по всем морям и знаю Атлантику, как свои пять пальцев. Я возил нефть из Нью-Йорка в Ливерпуль для англо-американской компании. «Можно делать хорошие деньги, перевозя грузы из Америки в Европу? А я хочу купить судно, для чего мне нужны наличные». И с воодушевлением добавил, «Вы только подумайте. Две величайшие цивилизации в мире нуждаются друг в друге, и я мог бы им помочь, будь у меня судно». Эляс Франклин ухмыльнулся. «Атлантику бороздит множество грузовых судов. Придумайте какую-нибудь оригинальную идею, прежде чем снова придете отнимать у меня время. Он хлопнул дверью и исчез в своем кабинете. Девлин остался стоять, сжимая и разжимая кулаки. — Где вы остановились в Нью-Йорке? — спросил Гай Бишоп, у которого сверкнул в глазах огонек любопытства. Девлин выпалил адрес и с каменным лицом Пошел прочь под любопытными взглядами клерков. Он проиграл. Ему следует быть более убедительным, не столь прямолинейным. Обругав себя дураком, Девлин прочитал второе имя на мятом клочке бумаги, и на его лице вновь появилось выражение решительности. Остин неч отнесся к нему даже с большим пренебрежением, чем Элиас Франклин. Все авантюристы в стране охотятся за его деньгами. Он грубо посоветовал Девлену, чем ему следует заняться, и вернулся к своим акциям, паям и дивидендам. Девлен в первый раз задумался, а не поторопился ли расстаться с англо-американской компанией. Наличные деньги скоро кончатся, а ему надо возвращаться к Кристине. Он испытывал невыразимую тоску по ней. Женщина как утешение для мужчины, когда жизнь сурово обходится с ним. Это было нечто совершенно непривычное для Девлина. Он знал, что если бы Кристина была рядом, то ее безграничная вера в его способности помогла бы ему вновь обрести уверенность. Он купил бутылку виски и направился в свой малоприглядный спальный номер обдумать дальнейшие действия. Гай Бишоп дождался, когда Элиас Франклин ушел на традиционный трехчасовой ленч, снял телефонную трубку и набрал местный номер. — Мистер Йейтс? Дуан Йейтс снял с колен юную сотрудницу, небрежно закинул ноги на массивный стол и ответил. — Слушаю тебя, Гай. — Я думаю, что нашел, — Человека, который тебе нужен. Девлин О'Коннер. Возраст где-то между двадцатью и тридцатью годами. Должно быть ирландец. Говорит, что плавал по всем морям. Работал в англо-американской компании. Почему ты считаешь, что этот человек, который мне нужен? Спросил Дуан Йейтс, изучая маникюр на своих ногтях. Он умудрился встретиться с Франклином сегодня, не имея договоренности о встрече, чего раньше никто не мог добиться. Он хочет получить заем для покупки судна. Думаю, что он, в конце концов, добьется своего. Очень решительный мужчина и, по моему мнению, может быть опасным. С ним наверняка нужно считаться. Гай Бишоп был молод, Однако Дуан Йейтс имел возможность убедиться, что он великолепно разбирается в людях. «Дай мне его адрес, и мы нанесем ему визит. Я подойду к тебе через час». «Мистер Франклин вернется в три часа», — сказал Гай, разрываемый двумя привязанностями. «Забудь о Франклине», — сказал Дуан. «Если твое утверждение верно, он тебе больше не понадобится».